От страшной угрозы Глаша будто от удара пошатнулась и замерла. Она ничего не понимала. — К тому же... — жалился над служанкой Мурин-спаситель. — Доктор Коровкин вряд ли сейчас дома. — В такой час? — Глаша возвела взор к циферблату напольных часов. — А где же он? — Не знаю, — вздохнул Верхов, направляясь к выходу. Может быть, на Приморском вокзале, а может, в объятиях Вавилонской блудницы. Глава семнадцатая С каждым бокалом шампанского доктор чувствовал себя хуже и хуже. Вокруг бушевало море пьяных голосов. В клубах сигаретного дыма носились бессвязные выкрики гуляк, все перемежалось визгливым пением, распаясавшейся в конец Дашки. Ее весьма фривольные песенки вызывали всеобщий одобрительный гогот. Тело движения певицы, уверенные в совершенстве своих прелестей, дышали таким откровенным блудом. Доктор Коровкин, прекрасно знакомый с физиологией человеческого тела, и, получивший кое-какой любовный опыт в студенческие годы, испытывал отвращение к телесной разнознанности, и в то же время он чувствовал, что слишком строг к себе и своим желаниям. Пьяная обстановка, запах потных тел, позднее время растлевающе действовали на запоздавших гуляк. Кто-то с кем-то подрался, кого-то лакеи выносили под руки из зала, В чаду гулянки доктор не заметил, как исчезли из аквариума Густав Оттон и господин Ханополос. Он прикрыл глаза, чтобы не видеть красных вспотевших лиц за столами. В его воображении возник образ Муры. — Не пора ли нам покинуть милую компанию? — услышал он за плечом голос железнодорожного инженера. Мне надо заглянуть на службу. Доктор достал часы. Время было за полночь. Он с трудом поднялся со стула и поплелся вслед за господином Фрахтенбергом. Неужели служба на железной дороге требует и ночного присутствия? — не поверил доктор. — Я из служебного. Для догляда? Инженер неприятно улыбнулся и понизил голос. У нас на дороге чрезвычайные происшествия. Срезали телефонные провода, охотятся за медью до да бронзой, могут и рельсы снять. Помните чеховского злоумышленника? — А много товару расхищается на железных дорогах! Клима Кирилловичу казалось, что аллея, освещенная разноцветными китайскими фонариками, никогда не кончится. Ему повиделось, что за одним из кустов мелькнул давишний юнец. — О, нет, — возразил инженер, — сохранность посылок и бандеролей обеспечивает биржевая артель. Я сам получаю кое-что наложенным платежом от родственников с Украины. И господин Ханополос, которого так рано увел от нас Оттон, тоже не имеет претензий к железной дороге. Ковры воиндийские прибыли из Крыма в целости и сохранности. Профессор Муромцев собирался прислать второсодержащие материалы. — Но посылки все нет, — капризно заметил доктор. — Я выясню, если удастся, в чем дело, — успокоил Фрактенберг. Швейцару услужливо подозвал извозчика, и железнодорожный инженер — помог новоявленному знакомцу подняться в пролетку. «Профессор Муромцев, отец хорошенькой барышни, что вместе с вами была в воздухоплавательном парке, а вы наблюдательны и памятливы!» неверным языком проговорил Клим Кириллч и откинулся на сиденье. Фрахтенберг, видимо, не собирался усаживаться в один экипаж с доктором. «Езжай, братец!» — крикнул он кучеру. «К Тучкову?» «Нет, не к Тучкову!» — поправил доктор. «К Троицкому!» Изводчик взмахнул кнутом, и экипаж тронулся с места. От мирного покачивания доктора мутило. Прокладный порывистый ветер приятно обвивал разгоряченное лицо. Он постарался собраться, выпрямил спину и задрал лицо к небесам. Прямо над его головой висела зловещая комета Барелли. Доктор с отчаянием подумал, что предвещает хвостатая небесная странница Болезнь Муры, ее похищение... Ее гибель от рук бандитов. Почему господин Фрактенберг с такой гадкой улыбочкой спросил, куда ехать доктору? Он намекал, что знает адрес Муры. Тучков ведь ведет на Васильевский. Его передернуло. Самые безумные мысли посещали его усталый мозг. Он представил Муру, предающиеся разнузданному эротическому танцу на столе среди тарелок и бутылок. А что, если она на квартире кандидата Тернова? Оба отсутствуют, и оба должны были явиться в аквариум. А что, если она соблазнилась бриллиантами дома Тед и готова за какой-нибудь розовый топаз идти с кем угодно в темный сад аквариума? Он жаждал устроить Муре ловушку. Он не помчится к профессорской квартире, а сначала навестит контору бюро господин X, убедиться, что Муры там нет. И только тогда на Васильевский. Если она дома, да не одна с господином Фрактенбергом... Доктор Коровкин был преисполнен решимости. Он приказал извозчику ехать в другую сторону, к пустому переулку. Там велел ждать и нырнул в арку, справа от которой висела вывеска детективного бюро. На его стуки и звонки ответа не последовало. Света в окнах не было. У ступени крыльца сидел кот и внимательно наблюдал за доктором. Настороженно мерцали два зеленых огонька. Доктора охватила жуть. «Брысь!» — он взмахнул рукой, и кот мгновенно исчез. Слегка протрезвевший доктор вновь забрался в пролетку. У него болела голова, во рту было сухо, облизывая губы, доктор ощущал вкус лошадиного копыта. Он велел извозчику ехать медленно и окольной дорогой, На четвертой линии Клим Кириллович издали заметил слабый свет в знакомом окне. Отпустив извозчика, доктор, не сводя глаз с парадных дверей, постоял на противоположной стороне от дома, Из дверей выскользнула мужская фигура. Разглядеть незнакомца не удалось, но сомнений не оставалось. На голове его была фуражка. Незнакомец быстро свернул за угол.